Глава тридцать седьмая. Пока мы едем на старой тачке Толиков, мне звонит Саша. Несколько настойчивых звонков, а у меня живот крутит от страха. Ее подвергать опасности не хочу. Еще меньше хочу чалиться на зоне. Но взгляд старшего Толика, и я сбрасываю вызов. Я, конечно, не святой, но сегодня у меня впервые возникло желание убить человека. осознано так, чтобы крови захлебывался. И сам я это вряд ли провернуть смогу, а вот использовать для этого Сашу. Вернее, ее связи. Пишу ей адрес ломбарда и сколько нам дотуда ехать по забитым пробками дорогам. Затем удаляю сообщение, молясь, чтобы она все поняла. А следующие два часа пытаюсь придумать запасной план на случай, если Сашка не догадается об опасности. Но само то, что она не перезвонила в ответ, говорит об ее смекалке. Ну или о том, что сообщение она не прочитала. Проехав мимо нужного нам ломбарда, где работает мужик, что редкость, мы заворачиваем за угол и кидаем тачку. Рита во все оружие идет соблазнять отвлекать кассира. А мы со старшим Толиком надеваем украденную форму спецназа. Правда, она настоящая она похожа только если ты обкурился и наглотался амфетамина, потому что сшито для карнавала. Рита подает знак, через 10 минут и двое парней в черных масках бегут туда, чтобы разыграть свою роль. А я, если честно, от страха готов штаны наделать. Одно дело сесть, потому что друга спасти хотел. Другое, потому что идиот. И связался не с той компанией. На Сашку я злиться точно не буду, она могла просто не понять. Так что ничего удивительного, что нас всей бандой заметает настоящий спецназ. Стоит только выйти из ломбарда с деньгами. Мне тут же дают в морду, а остальных грузят в машину и увозят. «Так, стоп, а почему я все еще лежу на асфальте никуда не еду?» Тут вдруг чувствую запах дыма и, стерев кровь с губы, поднимаю взгляд. Руку мне протягивает Алекс, все в той же форме спецназа, но уже без маски. Свою бутафорскую я тоже снимаю. И каких клоунов вы хотели этим разыграть? но ну получилось же. Беру протянутую сигарету и, прикурив, затягиваюсь. Паника отступает, давая место нелогичной злости. Я ведь сам хотел, чтобы он приехал и спас меня от тюрьмы. Так чего же я злюсь? Чего бешусь, что Сашка тут же ему позвонила и попросила за меня. Опять. Могли приехать настоящие офицеры и сел бы ты. От семи до десяти. Я уголовный кодекс наизусть знаю. знание еще надо уметь применять. И долго ты, Саню, еще подставлять намерен? Не понял. «Твои компании не знают, что вы общаетесь. Может быть, у тебя еще есть девушки, которым ты неровно дышишь?» «Справедливо. И от этого еще неприятнее слушать этого умудренного опытом старикана. «А вы ошибок не совершали? И друзей, которые оказывались гнидами, не имели?» Алекс только усмехается и кивает. «Резонно. Научись на чужих ошибках. И еще». В больнице я тебе только намекал, но ты понять не захотел, так что говорю прямо. На звонки саши не отвечать, сам мне звонить. У нее своя жизнь, и ты в нее не вписываешься. Схуяли. Зато ты вписываешься. Цежу сквозь зубы и давлю сигарету ногой. Со мной Сашка не подвергается опасности. Со мной Саша будет успешной и счастливой. А что можешь дать ей ты? Групповуху и ограбление ломбарда ради очередного друга?» Подскакиваю, сжимая кулаки. «Безопасность, деньги, скука. А что вы будете делать, когда ей все это поперек горла будет? Когда она влюбится? Не в вашу благородность и безопасность, чтоб их. В настоящую страсть!» «Она влюблена в меня?» «Точно, именно поэтому до сих пор целка. Именно так ведут себя влюблённые, ищут повод, как не дать. Ты сейчас рот прикрой, иди умой рот, пока я тебя асфальтом не накормил». «Но ты же мне сказал правду, теперь я тебе правду скажу. Она с тобой по одной причине, потому что я её кинул, потому что не ответил на её чувства. Но стоит мне передумать, стоит только щёлкнуть пальцами, она нахуй пошлёт тебя и твои благородные намерения». Решил поспорить, очень по-взрослому. Никакого спора, тебе просто повезло, что я люблю ее и понимаю, что моя жизнь дерьмо. И только поэтому я отдал ее тебе. Только потому, что люблю настолько сильно, чтобы не тащить по реалиям мира. Заканчиваю речь и, развернувшись, иду в сторону метро и слышу насмешливое. Вот и будь благородным до конца, потому что еще раз и ты сядешь. Это я тебе обещаю.